272. -е. Матерь Огни йоги «Наша цель — разбудить народы, чтобы они сознательно встали на сторону строительных и созидательных сил и вели мощное противодействие разрушителям, и положение не так плохо, как это кажется на поверхности». Ибо массы проснулись и, готовы бороться за мир и благоденствие, схватка нового мира со старым будет ожесточенной, и участие в ней примут все. Пробуждение пойдет стремительно.